Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Глава 4. Переговоры. Читает БЯЗ. Скоро уже будет середина ноября. Холодный сезон уже наступил, и даже снег начал понемногу порошить. Его он проснулся на своем чердаке. Он уже не первый год в 6 утра встает, так что проспать не боялся. В тусклом свете рука случайно зацепила цветочный горшок горшок, который Ален принес на чердак почти сразу, на третий день его переезда. В саду было множество таких горшков, так что он молча позаимствовал один себе. Просто набрал в него земли и занес в поместье. По дороге его, конечно, полдома видела, но, учитывая, с какой гордостью он нес всю амфору под кроватную, Никто ничего даже не доподозрил. Так его операция и закончилась полнейшим успехом. Таким успехом, на самом деле, что он решил повторить это еще раз. Если кто спросит, все затея госпожи Сесиль, не иначе. В цветочном горшке посажено, конечно же, эф-растение. Все ради маны, все ради экспы. Второй тоже не для всяких попо. Он нужен, чтобы попробовать вырастить другую траву особого подвида. Его Е растение. Сейчас его мана полностью восстанавливается за 6 часов с момента применения. Но особый навык Е растения ⁇ аромат ⁇ сокращает это время еще больше. Тут надо отметить, что когда мана восстанавливается, делает она это мгновенно и сразу вся. Так что проверить именно скорость восстановления в минуту не получится. И соответственно оценка эффекта аромата на скорость восстановления получается тоже несколько неточной. Эффект аромата. После вдыхания на следующие 24 часа мана восстанавливается каждые 5 часов вместо обычных 6. Что же касается другой его травы, он положил 3 растения в свое хранилище. Просто на всякий случай. Правда, пока как-то не представилась возможности их использовать. Называется она травой жизни. И, как он полагает, это не очередная гениальная цитата хиппи. Скорее всего, какого-то рода лечебное средство. Или, по крайней мере, средство восстановления. Проблема в том, что он до сих пор не знает его эффектов, ни на йоту. Он планирует использовать ее, как только поранится. Если увидит, как кто-то поранится. Но проблемы у него не только с травой жизни. Его эксперименты с призывом тоже особо не продвинулись. У него осталось очень много пробелов в знаниях, даже по F-рангу. Последние два года его распорядок дня был забит доверху. Еще и с горкой. Работа по дому, работа в поле, охота, игра с лордом ситхов. И даже когда у него появилось свободное время, Маш часто хвостиком увязывался за ним следом, так что он до сих пор многого не знал. И во имя экспериментов я не могу провалить эти переговоры. Сегодня он запланировал разговор с дворецким. Встав и покончив с магической тренировкой, он спустился позавтракать на первый этаж. Еда все та же, суп с хлебом. Для слуги завтрак именно на таком уровне. Собственно, а что еще хотелось бы ожидать? Хотя на самом деле даже у барона, хоть ужин и довольно плотный, с большим количеством мясных продуктов, но завтрак и обед даже тоже были на удивление легкими. Поскольку он официант, такие вещи он замечает. Как обычно, после завтрака он отправился в комнату Сесиль. Собрал постельное, одежду, мусор и прибрался понемногу. Комната у дочери барона была больше, чем весь его дом в деревне. Так что это все-таки заняло некоторое время. Весь третий этаж использовался только семьей барона. Они здесь жили вчетвером. Была еще комната старшего сына. Но сейчас он в академии, так что она пустует. Обитатели третьего этажа. Барон... Его баронесса, второй сын барона и дочь барона, она же Сесиль. На втором же этаже расположены комнаты дворецкого, экономки, шеф-повара, обеденная барона, зал и гостевые комнаты. На первом были кухня, столовая для слуг, комнаты для слуг же еще и больше комнаты для гостей, по всей видимости для тех, кто рангом не вышел. На цокольном этаже были хранилища для продуктов. Еще больше комнат для слуг. Оружие и доспехи тоже хранились там. Сесиль, наконец, прикончила суп с хлебом и чаек. Свой легкий завтрак, собственно. Самое тяжелое, что у нем было, так это разве что варенье. Много варенья. Ну и сладкоежка. После обеда у нее, похоже, уроки. Исходя из того, что успел заметить, кажется, она училась все пять из шести дней в неделю. Хм, дворяне, должно быть, высоко ценят образование. От тебя я раньше не видел. Да, меня зовут Ален. Я поступил на службу к семье Гранвер только в прошлом месяце. Приятно познакомиться. Идя по коридору, он услышал голос учителя, что шел рядом с ним. Некоторая реакция на слова Алина у него была, но он ничего не сказал, так что Алин просто провел его в зал. Уроки Сесиль вообще часто проводились в этом зале на втором этаже. Сегодняшний преподаватель в мантии пришел. Учитель магии, возможно. Возраст у него почтенный. Хм, конечно, Алин и сам в магии заинтересован. Но уроки, естественно, посещать он не может. Он просто зашел доложить Сесиль, что пришел ее учитель. «Ну, даже с уроками еще непонятно, смогу ли я использовать магию колдунов-дамагов, просто потому что у меня есть мана». Но все же при упоминании учителей, колдунства, да фехтования ему в голову не могли не прийти различные фантазии о мире меча и магии. «В общем, Сесиль сейчас на уроках, а значит, он свободен». Он сразу же прошел к комнате Дворецкого на втором этаже. «Ток-ток. Кто там? Входите. Прошу прощения. Комната Дворецкого. Он сказал, что если возникнут какие-то проблемы, Ален может зайти к нему сюда. Он его выслушает». Ален прошел к дивану и сел лицом к хозяину покоев. Как и ожидалось, от вершины мечтаний всех слуг довольно большие покои. Две комнаты и даже несколько диванов. Наверняка уже множество раз использованные для вот таких консультаций со слугами. Так о чем ты хотел поговорить? На самом деле я по поводу свободного времени. Я хотел бы попросить вас об одном целом дне в качестве выходного. Он сказал все прямо. Сейчас у него было два перерыва по полдня в неделю. Это каждые шесть дней. Он просто хотел их объединить. Хм, дворецкий задумался. Ален, да? Как долго ты здесь? С конца октября, значит, дней 20? На самом деле ровно 20 дней. И после 20 дней он уже договаривается об изменении распорядка. Это все равно, что новичок, не проработавший еще и месяца, начнет обсуждать зарплату и условия работы. Идея Алина была в том, чтобы сложить все свое свободное время в один полный выходной и использовать его для охоты и поднятия уровня. К тому же, для экспериментов ему тоже нужно место и время. Он ведь не мог призывать в своей комнатке двухметровый еранг. Что, если я скажу нет? «К сожалению, я боюсь, что в таком случае у меня появится намного больше свободного времени». «А?» Он тут же ответил, что уйдет с работы. Как и ожидалось, Дворецкий был немного удивлен. Его возраст уже близится к 60 годам, и в последнее время ему сложно найти хоть что-нибудь, чтобы его удивило. Но в этот момент его лицо приняло выражение, которое не принимало уже давным-давно». Себас уже наслышан о работе Алина. Мальчик со всеми хорошо ладит и обучается крайне быстро. Когда у него есть время, он даже в прачечной помогает. Там, куда даже заходить никто не хочет. И то, что он был необычно крепким и сильным для его возраста, только еще один плюс в его и без того положительный профиль. Будь то отношения, манеры или действия, Все в усадьбе лишь удивлялись, действительно ли он крепостной. Сейчас пока, конечно, еще рано, но в ближайшем будущем Себас даже собирался поговорить с бароном о повышении его зарплаты. Сейчас она составляет только половину от стандартной. И теперь этот самый мальчик собирался уволиться, если ему не дадут выходной. Это совершенно размывало весь профиль, что Себасу удалось собрать до сего дня. Коротко говоря, это было очень грубо. Новая деревня была успехом. М? На внезапные слова Дворецкого у Алина только знак вопроса нарисовался на все лицо. И территориальный указ тоже можно считать выполненным. Дворецкий говорил со все таким же закрытым глазом. Территориальный указ означал, что на территории должны открываться новые деревни и осваиваться новые поля. Тот же указ относился и к барону Гранверу, у которого теперь уже есть одна полностью развитая и стабилизированная деревня. «Да», — коротко ответил Ален, внимательно слушая, что дворецкий собирался сказать дальше. «Нам пора уже выбирать место для новой деревни». «Да». «К чему это он?» «Конечно, в каждой деревне должен быть свой мэр, в том числе и в новой». Пока это еще конфиденциальная информация, но одним из кандидатов на пост мэра был Роден. Э, Дворецкий продолжал свой рассказ. Похоже, барон очень ценил работу, проделанную Роденом. Он только недавно стал простолюдином, но барон не тот человек, который бы смотрел на прошлое крепостного как на отрицательный фактор для своих подданных. Роден спас деревню. Возглавил крепостных и был любим буквально всеми. Если он соберется основать новую деревню, за ним наверняка пойдут очень многие. И следующая деревня тоже станет местом добычи боровов. Мясо борова требуется королевству. И герой охоты на этих зверей также необходим в новой деревне. Ален, Именно поэтому не разбрасывайся своей возможностью работать в этом доме. Возможность работать в самом сердце территории Гранверов, в доме барона Гранвера. Себас не знал, как далеко Аллен сможет зайти в рангах слуг барона. Но работа здесь ни за что не станет обузой для этого мальчика. И только она сможет привести его к более светлому будущему. И это будет крайне полезно и для самого Родена, когда тот станет мэром своей деревни но даже услышав этот рассказ, Алин все еще сидел и ждал. Ждал решения по поводу его выходного. Как только переродился в этом мире, он уже принял решение, как он проживет эту жизнь. Он будет поднимать уровни и будет становиться сильнее. Для других этот выходной может казаться глупой прихотью ребенка. Но без этого глупого условия Ничего, чтобы он не получил в этом доме, не будет стоить потраченного времени. Ввиду всего этого... Хм, хорошо, я не против. У тебя будет один день отпуска. Спасибо вам большое. В итоге Себас уступил. Изначально общее правило для всех работников — это именно два освобождения на полдня в неделю. Но некоторые работники уходят на целый день из-за домашних обстоятельств. Так что это не было таким уж редким явлением. Просто сам разговор произошел слишком рано, так что ему, как дворецкому, было сложно проглотить подобную просьбу. Но мысли Алина были куда проще. Теперь у него появилось время для охоты. «Чудовищные твари, Алин и где они не будут обитать»